Глава тридцатая. Агитация сторонников. Первая эйфория после межпространственного переноса прошла, и тут же с новой силой навалилась усталость. Голова шла кругом, ноги дрожали, грозя вот-вот подогнуться. Не желая показывать слабость, я плюхнулась в кресло возле камина и поняла, что поступок был опрометчивым, ведь теперь просто-напросто не смогу отсюда встать. Успевший еще у нас дома сменить свой облик ворон, Сейчас тоже напоминал основательно выжатый лимон, и помочь мне ничем не мог, что и не мудрено, ведь он осилил два пространственных переноса, плюс меня немного подлатал там в квартире. Бодры оказались лишь мама и Даша. Хозяйка особняка кружила возле нас, не зная, чем помочь. Мама присела на подлокотник моего кресла и одной рукой успокаивающе поглаживала меня по голове, другой одновременно раз за разом пытаясь набрать кого-то в мобильном. Я созвонилась с Андреем. Словно сквозь толщу воды донесся до моего сознания непривычно низкий голос, но, судя по тому, что расплывчато видели мои глаза, говорила Даша. «Он в Питере», — сказал, «приедет часа через три». «Три, четыре, какая разница? Он не лирос и не сможет тут же облегчить мое состояние. Мне бы сейчас до кровати добраться и просто поспать. А еще? Еще Паша. Вот кого я хотела бы видеть. Одно лишь его присутствие сразу облегчило бы мое состояние, но его здесь нет. И сил на то, чтобы достать мобильник и набрать его номер тоже. Обещал же, что позвонит. Не позвонил. Чем-то очень занят. Работы много или... Кстати, ни Нина, ни Степана, ни Светки не видать. Точно прибежали бы сюда, будь они в доме. А ведь Паша собирался сегодня вечером помогать им с переездом. Вечер есть. Дашин дом тоже. А Пашки его знакомых нет. Куда он пропал? Что там у него случилось?» Чует мое сердце без проделок безымянной богиньки не обошлось. Ох, надо бы скорее писать то, что задумала. Все эти мысли мелькали урывками, в то и дело уплывающим в небытие сознании. Как я чутилась в одной из комнат, не помню. Очнулась от того, что солнце било по векам, и если это можно было как-то проигнорировать, то раздающиеся рядом приглушенные голоса непроизвольно вынуждали прислушиваться. Разговаривали мамы Андрей. Я уже сообщил, что у меня экстренная ситуация, и на работу явлюсь опозданием, — говорил мужчина. Но осматривать ее здесь не стоит в таком состоянии. Сначала бы УЗИ сделать, чтобы, не дай бог, не навредить. Так и и сказать, не поминай богов в суе, но язык будто к небу прилип. Кое-как разлепила глаза и тут же зажмурилась. Яркие солнечные лучи ослепили, вызвав приступ головной боли. Все же вчера я чрезмерно выложилась. С одной стороны, радует, что магия в нас с мамкой есть. С другой, теперь надо быть куда более осторожными, чтобы случайно словом или жестом кому-то не навредить. И, конечно же, надо как-то определить предел своего магического ресурса, чтобы не получалось так, как сейчас. Присутствующие заметили мое пробуждение, засуетились. Словно во сне, сквозь вязкий туман, я с маминой помощью добрела до туалета, справив естественные нужды, доплелась до раковины, плеснула пару раз водой на лицо в качестве умывания. Не без труда, преодолевая «нет-нет» до накатывающей приступа головной боли, оделась, вышла на улицу. Хорошо, свежо, солнечно, птички поют, а возле ступенек, ведущих на крыльцо, припаркован красный автомобиль. Сидевшая за рулем Даша дождалась, пока мы все усядемся, и тронулась. Покачивания на колдобинах, сменяющиеся за окном пейзажи, вызывали тошноту и головокружение. И вот мужа в женской консультации. Вокруг суета. Кто-то отдает распоряжение на повышенных тонах. Мужчина? Женщина? Не понять. Звуки опять плывут, как и картинки перед глазами. Кажется, мне что-то вкололи, и постепенно окружающий мир начал обретать четкость. Лежу на кушетке в одном из кабинетов. Рядом мама, Андрей и еще какая-то женщина в медицинской униформе. Помнится, она когда-то делала мне УЗИ. — Ну ты как? — обратилась ко мне мама. «Лучше», — честно призналась я, хотя голос прозвучал слишком уж тихо. «Вот и хорошо», — вклинился в разговор Андрей. «Сейчас тебе сделают УЗИ». Малыши тут же задергались в животе. Их паника передалась мне. «Магия! Во мне есть магия, и они...» Они могли менять ипостась. «Что будет, если это увидит кто-то совсем уж посторонний?» «Андрею можно попытаться что-то объяснить. Это сложно» он хотя бы знакомый, пусть и не убедившийся в полной мере в том, что чудеса возможны, однако поверивший в то, что ворон сумеет помочь Даше. «Андрей», — зову цепляясь за рукав собирающегося отойти мужчины, — «сделай сам, прошу». «Что?» — не понял он. «УЗИ. Сам». Мужчина, непонимающе уставился на меня, потом перевел взгляд на маму и так кивнула, видимо догадавшись о моих опасениях. «Можно я воспользуюсь вашим оборудованием?» Обратился он к узистке. «Да ради бога!» — пожала плечами та. «Я пока попью!» — добавляет, выходя из кабинета, а я облегченно вздыхаю. Загонять меня в кресло Андрей не стал. Просто подкатил аппарат к кушетке, с помощью мамы оголил мой живот, смазал гелем, приложил датчик и... Завис, как потопный компьютер, неотрывно глядя на монитор. «Но этого же не было!» — приглушенно воскликнул он, и внутри все сжалось от накативших опасений. Что он там увидел? Как это смогли допустить? И срок уже большой. В о чем? Поинтересовалась мама. Явные генетические отклонения на лицо. Вздохнув, произнес мужчина, раз за разом меняя положение датчика и буквально воткнувшись лицом в монитор. Совершенно искажена анатомия. Добавил и, отложив датчик, посмотрел на меня с сочувствием. Придется вызывать искусственные роды. Сожалею. Нет, выдохнул я. «Увы, но да», — констатировал он. «Андрей, мы потому и просили, чтобы посмотрел именно ты». Перейдя на «ты», — произнесла мама. «Как ты уже должен догадываться, в этом мире не все так, как мы привыкли воспринимать. Милины дети будут необычными, и Павел хотел попросить тебя лично принять роды в домашних условиях. В роддом ей нельзя. Теперь ты понимаешь, почему?» «На дому? Не понимаю, о чем вы?» «Вы можете посмотреть, нет ли отклонений в развитии, Вернее, нет ли угрозы для малышей?» В ответ на его слова вновь начала выкать мама. «Вот этих?» «Да, этих», — подала голос я. «Вечером мы все объясним, но никто не должен знать о том, что ты увидел». «Но это же... Вы понимаете, что меня за такую лишь отправа на врачебную деятельность, что... никто никого не лишит». Твердо припечатала мама, и я поразилась, прозвучавшей в ее голосе уверенности. «На то, чтобы во...» «Даркор излечил Дарью нетрадиционными методами, вы согласились не мешкая. А сейчас, когда от вас требуется всего лишь закрыть глаза на кое-что, сразу в кусты?» «Это, по-вашему, всего лишь кое-что?» Он кивнул на экран монитора. «Да», — кивнула она. «Мило, малыши чудесные», — добавила она. «Ладно», — странно покосившись на мою маму, выдохнул врач. «Я сделаю так, как вы хотите, но если ваше объяснение меня не убедят...» «Постараемся быть максимально убедительными», — пообещала мама. Андрей глубоко вздохнул, одновременно встряхнув головой, и вновь взялся за датчик. Минут пять он молча изучал изображение на экране УЗИ-монитора, после чего зачем-то выключил аппарат и, включая, по новой пояснил. «Это чтобы не удалось восстановить последние снимки, но если вы меня и убедите, то что делать с последующими снимками?» «Все эти бумажки нужны для роддома, а Миле туда все равно нельзя», — пожала плечами мама. Вы лучше скажите, что с самой беременностью. Вчера Мила слишком перенапряглась. Об этом тоже хотелось бы спросить. Ты о чем думала в твоем-то положении? Возрился он на меня, а я лишь плечами пожала в ответ. У нее выбора не было. Виновато отвела взгляд мама, и на какое-то время в кабинете повисла тишина. Сложно это определить возможные проблемы развития при полном несоответствии нормам в анатомии плода. Наконец-то подал голос Андрей. Но по косвенным признакам, Околоплодная жидкость, плаценты и так далее, все вроде бы в порядке, хотя ничего обещать не могу. «Мы понимаем», — улыбнулась мама. «До вечера?» «Не, попрошу, чтобы прием перенесли, заменили. После такого зрелища я не смогу работать. Я просто обязан понять, что все это значит. Вы пока идите, одевайтесь и ждите в машине». «Хорошо», — стирая живота остатки геля одноразовым полотенцем и поправляя задранную тунику, покладя отозвалась я. Искренне радовала, что общий вердикт был, по сути, положительным. И, конечно же, я с облегчением вздохнула, осознав, что он уедет с нами, а значит, не успеет ничего никому рассказать, если он и придет ему в голову. А дома... Дома мы попытаемся его как-нибудь убедить. Дело за малым придумать, как это сделать. Дойдя до гардероба, внезапно ощутила потребность посетить дамскую комнату, вход в которую находился здесь же. Оставив маму получать нашу верхнюю одежду, направилась в туалет. А выходя застыла в дверях туалета, не в силах оторвать взгляд от вошедшей парочки. Паша, обнимая, ввел по коридору в сторону кабинетов основательно беременную женщину. И вот окликнуть бы, догнать, выяснить, не отходя от кассы, что все это значит, но вместо этого навалилась апатия. Да, я сразу поняла, кто с ним. Та самая Лена его бывшая девушка и будущая мать его ребенка. Так вот, почему он вчера так мне и не позвонил. Перекати Поля вернулась. И да, понимаю, что это проделки богини, которая наверняка нашла предлог, заставивший Пашу, если и не простить, то начать переживать за свою бывшую. А на душе все равно пакостно. Ведь ради нее он проигнорировал все мои вчерашние звонки. Да и сам не пожелал вырвать на разговор хотя бы минутку. Разве я многого желала? Всего лишь услышать его голос. Кстати, приедем, и надо почитать, что там нового в файле. Вот только последняя мысль была, словно за уши притянута. Попытка оправдать, вернее, слишком уж слаба была надежда на то, что в тексте найдется оправдание. Ведь о там не будет ни слова. А как она обернет события? Ты чего там застряла? Поинтересовалась успевшая подойти мама и оглянулась назад в попытке понять, на что же я уставилась. Но к тому моменту парочка успела скрыться за поворотом. «Да так», — отозвалась я, — задумалась. Вскоре мы все в том же составе, Даша, Андрей, мама и я ехали обратно. Физическое самочувствие к этому моменту почти пришло в норму, чего нельзя было сказать о психическом. Меня буквально разрывало на части. Хотелось поскорее узнать, что же там в файле, чтобы хотя бы примерно сформировать реальную картину происходящего и предположить, какую именно роль во всем этом сыграла безымянная богиня. Потом надо бы переговорить с Вороном и вытряхнуть из него полученную от Музы информацию. Не терпелось поскорее продолжить писать новый роман, способный отомстить взорвавшисье багенке. И в то же время я понимала, что первым делом необходимо переговорить с Андреем и как-то его убедить не распространяться об увиденном, уговорить его помочь во время родов. На вопросе, как это сделать, сосредоточиться не удавалось, и всему виной ревность, будь она неладна. Перед глазами нет, нет. Довставала да картинка, увиденная в женской консультации. И если бы Паша просто сопровождал ее, но он ведь обнимал, и она ему голову этак доверчиво на плечо положила. Гадина. Так в раздумьях я и не заметила, как мы добрались до Дашиного дома. Войдя внутрь, первым делом навестила Лероса. Тот как раз только-только проснулся. Утром, когда мы уезжали, он, видимо, был еще не в состоянии встать с постели. Силы к нему почти вернулись, хоть и не в полной мере. Привет. «Как ты?» — входя к нему в комнату, поинтересовалась я. «Почти жив и, в отличие от некоторых, еще и здоров. Напугала ты нас вчера не на шутку». «Это да. Сама испугалась, не поверишь», — призналась я. «Слушай, у нас на повестке дня два вопроса. Во-первых, Андрей стал свидетелем того, что я вынашиваю необычных детей, и это ему надо как-то объяснить. И убедить, чтобы он помог с родами в домашних условиях. Этим же твой ненаглядный заняться хотел. Об этом лучше не напоминай буркнул я вот только не говори что вы успели поссориться не говорю отвечаю отводя взгляд и даже не вру ведь ссоры то и не было только недопонимание и обида с примесью ревности ладно постынешь расскажешь в голову к тебе не полезу и это и было во вторых или во вторых что тебе мусс рассказал про ту богиню у у протянул он это не на пару минут разговор может сначала с андреем разберемся «Давай», — согласилась я и тут же призналась. «Понятия не имею, как его убедить». Лерос самодовольно ухмыльнулся и направился к выходу из комнаты. Вместе мы спустились в холл, где никого не застали, но зато со стороны столовой раздавались голоса. «Вот и я не понимаю, мне что-то обещали объяснить?» — это явно говорил Андрей. «Знаешь, а я теперь верю в чудеса», — отозвалась ему в ответ Даша. «И дело не в улучшении самочувствия» которое можно было бы списать на мнительность и самовнушение. Нет. Вчера я была свидетелем того, как в моем холле вспыхнула в воздухе странно переливающаяся и режущая глаза своей яркостью воронка. Даркор в нее ступил и исчез. Пока его не был, я все вокруг, разве что не вылезала, изучая. А спустя несколько часов она вновь появилась, и из нее вышел он же с милой ее мамой. — Что, прямо как в кино телепорт? — Именно, ты понимаешь? — Неа. «Сейчас поймете», — произнес входящий в столовую ворон. «Не поймут», — покачала голову я. «Но, возможно, поверят» — поправила. А вот дальше ворон выкинул такой финт, которого я от него совершенно не ожидала. Вместо долгих разговоров, убеждений или, в конце концов, внушения посредством магии, он взглянул на сидящего рядом с хозяйкой дружка и произнес. «Мила, выведи собаку из помещения. Сядьте», — попросил он и, убедившись, что его просьбы выполнены, добавил. А теперь смотрите. Мгновение, и на его месте стоит знакомый мне по рестангу вороной конь. Схрапывает, поводя мордой. Благо, столовая здоровенно, и он без труда здесь поместился. Андрей и Даша, отвесив челюсть, протирают глаза. Девушка даже встала со своего места, неуверенно приблизилась к столь неуместному здесь животному. Робко протянула к нему руку. «Ах!» Выдохнула она, пропуская сквозь пальцы шелковистую гриву. Следующее превращение заставило Дашу вскрикнуть и отскочить прочь. А ведь это был всего лишь мышонок. Тот самый, в образе которого ворон пробирался в королевскую библиотеку, когда я проходила практику на рестанге. Обращение в свое истинное обличье заставило даже Андрея побледнеть. Щадя нервную систему зрителей, надолго задерживаться в этом образе ворон не стал. «Еще миг, и перед нами уже кот. Скажем прямо». Мой Тошек, но присутствующие с ним не особо-то знакомы, разве что Андрей мог его видеть во время визитов в нашу квартиру. Для пущего эффекта этот шутник припал на передние лапы, примерился и сиганул на руки ошалевшему Андрею. Лерос. Нарушая затянувшееся молчание, озвучила свой вердикт Даша. И, возревшись на меня, уже в который раз задала неоднозначный вопрос. Так все это правда? Да, коротко ответил я. «Что да?» Не сводя взгляда с выседающей у него на коленях без малого десятикилограммовой туши, уточнил Андрей. «Все, что в книге написано, правда», — отозвалась я. «То есть они существуют на самом деле, на земле?» «На рестанге», — поправила ее я, — «а ворона я забрала с собой сюда». Тем временем, довольный произведенным эффектом лирос, соскочил с колени все еще пребывающего в шоке Андрея. Вальяжно потянулся, муркнул и потерся мои ноги. «Мне кто-нибудь объяснит, что все это значит?» Переводя взгляд с меня на Дашу, произнес Андрей. «Даш!» — просительно протянула я. «Будет проще, если ты сам прочтешь это!» — отозвалась девушка, и вихрем унеслась прочь, вскоре вернувшись с двумя книгами. «Это не на один вечерок, чтиво!» — взглянул на нее мужчина. «Чтобы понять, что и как, половина книги тебе за уши хватит!» — отозвалась хозяйка дома. И да, теперь-то я точно уверена, что смогу прожить долгую жизнь». С этими словами она подхватила на руки все еще пребывающего в образе Катали-Роса. «Ну а если в двух словах?» С мольбой взглянул на нас Андрей, явно сгорающий от желания узнать все поскорее. «В двух? Не получится», — улыбнулась Даша. «Читай. И давайте пить чай». Мама тут же подхватила эту затею и пошла хозяйничать на кухню. Даша уселась на один из стульев, продолжая тискать Катали-Роса а я... я не находила себе места. Легко и сказать, давайте пить чай. Какой чай, если эта коза божественная какие-то очередные козни подстроила? Мне бы поскорее до файлика добраться, а еще бы ворона допросить, и потом писать, писать, и еще раз писать.